Солнце, Луна и другие. В саамских мифах в упорядочивании Вселенной иногда принимают участие сами небесное светило. Об этом повествует в частности одна из историй о попытке Бога Солнца женить своего сына. Бог Солнца у саамов был мужского рода и носил имя Пейве. Это божество очень почиталось, ведь Солнце дает тепло и жизнь, благодаря ему расцветает весной земля и люди собирают урожай. По представлениям самов солнце пейве ежедневно проезжал по небу в санях, в которые утром был запряжен медведь, днем – олень и бык, вечером – важенка-олениха. Важенкой обычно называли взрослую самку северного оленя, которая уже приносила потомство. Проезжая по небу, Пейвы имеет облик огромного сияющего шара, но когда он входит к себе домой, то принимает человеческий облик. Ведь, как и люди, он должен следить за хозяйством. Пасти оленей, охотиться, подновлять свое жилище. И вот однажды солнце Пейве решил женить своего сына на дочери Луны. «Давай поженим наших детей», — предложил он. «Ведь все равно мы с тобой живем рядом». Но Луна внезапно отказала. Она собиралась выдать свою дочку замуж за сполоха Найноса, предводителя северного сияния. В некоторых вариантах саамских мифов «Северное сияние» представлено как души воинов, которые оказались в царстве мертвых. Пейве страшно обиделся. Как это так? Его сыну предпочли какое-то там северное сияние. И началась война между небесными светилами. Солнце поддержали люди, которые к этому времени уже заселили землю. Также поддержали Пейве звери и птицы. Ведь все хорошо понимали, что солнцу Они обязаны жизнью, а без него земля превратится в безжизненную пустыню. Луну же поддержали существа, живущие в воде, реки, озера и сполохи северного сияния. Долго шла война. Вся земля и все небо ходили ходуном. Солнце и луна выходили на небо как попало, и весь мировой порядок нарушился. Не созревал урожай, не ловились у охотников лесные и морские животные, Ни одна сторона не могла держать победу. И, наконец, люди и звери взмолились великому старцу. Кто именно был в оригинале мифа, достоверно неизвестно. Видимо, кто-то из богов-домиургов. Великим старцем его условно называют в дошедших до нас позднейших вариациях мифа. «Пожалуйста, давайте прекратим битву, ведь эдак мы и землю погубим, и сами погибнем». Старец погрузил землю и небо в темную ночь, которая продолжалась три дня. За это время все успокоились, помирились и воцарился полный порядок. Вселенная стала такой, какой мы знаем ее сейчас. Дочь Луны, поразмыслив, согласилась выйти замуж за Сына Солнца. А как к этому отнесся Найнос, нам неведомо. Есть у Саамов и другие предания, описывающие процесс того, как Земля принимала привычный нам облик. Одно из них таково. много-много лет назад, Не было ни солнца, ни луны. Люди жили практически в полной темноте, страдали от холода и ели сырое мясо, добытое на охоте, и сырую рыбу. Ведь развести огонь они тогда еще не умели. Как не умели разводить оленей, делать сани и строить теплое жилище, где в очаге горел бы веселый огонь. И была в местности, где жили люди, высокая гора, закрывавшая полнеба. А у подножия горы стоял высокий-превысокий забор, за которым, как слышали люди, живут некие черные братья, которые научились разводить и приручать оленей. Горит у них в очагах огонь, жарится на огне вкусное мясо. Но вот только своими глазами никто ничего этого не видел, и никто не решался хотя бы попробовать перелезть через забор и посмотреть, как живут черные братья. И вот однажды в темной стране появился старик верхом на белом олене. Остановился он, осмотрелся, увидел людей, которые тряслись от холода и щурились от сияния, которое испускало шкуры белого оленя. А потом сказал, «Как у вас темно и холодно. Неужели здесь никогда не бывает солнца?» «Нет», — ответили люди, «мы не знаем, что это такое». «А между тем», — сказал старик, «за вон тем высоким забором есть солнце. Там есть тепло, есть цвет, «Нужно только добыть его». Люди слушали и недоверчиво чесали в затылке. А слова старика услышали черные братья и закричали. «Что за враги, рассказывает этот глупый старик? Давайте побьем его!» И тут старик исчез. А люди еще немного пообсуждали странные его слова о том, что за высоким забором у черных братьев есть тепло и солнце, да и разошлись по своим холодным домам. И только один юноша запомнил рассказ старика, и решил добыть для своих соплеменников солнце. Долго он ходил вокруг высокого забора, но так и не нашел в нем ни щели, ни трещинки, через которую можно было бы пролезть или хотя бы поставить ногу, чтобы забраться на забор. И тут видит юноша, стоит перед ним тот самый старик, который рассказал людям о солнце за забором у черных братьев. «Что ты тут делаешь?» — спросил старик. «Да вот хочу солнце добыть», — ответил парень. «Одному трудно будет», — сказал старик. «Нужно, чтобы тебе помогли твои соплеменники или хотя бы поверили в тебя и дали тебе в помощь каждый один свой волосок». Отправился юноша в свое селение, где в темноте тряслись от холода его соплеменники, и сказал, «Задумал я украсть у черных братьев солнце. Может быть, кто-то хочет пойти со мной?» Никто не захотел. Тогда юноша сказал — Неужели никто не хочет принести нам солнце, жить в тепле и радоваться свету? но ну, тогда дайте мне хотя бы по одному волоску». Дал ему каждый по одному волоску, и юноша сплел из них сеть. А потом отправился снова к высокому забору. Там его уже поджидали старик и его белый олень. Олень наклонил голову, юноша ухватился за рога, и олень подсадил его на самый верх забора. Пробрался парень на территорию черных братьев и видит, На каменной плите стоит солнце, яркое до да горячее. Подобрался он поближе, отколол кусочек солнца, положил в сеть и побежал обратно. Принес он кусочек солнечный в свое селение, а люди смотрят на него, надевиться не могут. Отпустил юноша кусочек, и тот поднялся в небо, осветил реки, луга и леса. Увидели, наконец, люди, как красива их земля, когда заряет ее солнечный свет. Разозлились они на черных братьев, что те столько лет не давали никому на солнце взглянуть, пошли и сломали высокий забор. А солнце, которое было за забором черных братьев, поднялось в небо, соединилось с первым кусочком и с тех пор сияет в небе для всех. В этом мифе, вернее, уже все-таки в сказке, хорошо заметно христианское влияние. Солнце, скорее всего, уже отождествляется не только с небесным светилом, но и с верой, которая озаряет и согревает людей. Веру символизирует и сеть, которую плетет юноша из волос своих соплеменников. Люди, не понимая, что такое солнце и зачем оно нужно, тем не менее подчиняются его просьбе.